Глава 20. По небу плыли облака, белые, пуделькастые, как будто мелких пудлей погулять выпустили. Смотри, вон то, Василиса подняла руку и указала пальцем на длинное облако. На крокодила похоже. Ты видел когда-нибудь крокодила? Видел живого? Они лежали на сухой траве. на старой куртке, от которой пахло табаком и еще дегтярным мылом. Хотя Зимьян совершенно не представлял, откуда мог взяться этот вот запах. Лежали и разглядывали небо, и облака, и еще тени птиц, что порой мелькали меж облаков и даже выше. Живого. А где? В Москве. Там есть на ней зоосад и животных много. Не бывало, с легкой печалью произнесла Василиса. В Москве, И в зоосаду тоже. А крокодилов видела. В Египте их много. И огромные. И еще верблюды. Ты бы знал, как от них воняет. Матушка моя говорила, что это с непривычки. Что если бы я решила остаться, я бы привыкла и перестала замечать, что воня то, что остальное. Она перевернулась на живот и одернула жакет. «Это странно, да?» «Что?» «Все», – сказала Василиса. «Пожалуй», – согласился Демьян. И вправду странно лежать и разглядывать небо, искать в облаках зайцев или крокодилов, вот как будто ему Демьяну снова лет 8, а то и меньше. Слушать кузнеичиков, разговаривать ни о чём и пытаться остановить это вот мгновение странного полудетского счастья, не знающего ни условий, ни условности, но такого всеобъемлющего, хрупкого, но сгорит, весили скоснулся твой носа, уже сгорел. У тебя кожа светлая, тебе беречься надо. Я берегусь обычно. Сейчас всё было необычно, и место, и женщина это невозможное, которая была рядом, руку протяни, и всё же нес измеримо далеко. Слишком далеко, чтобы можно было думать о большем, нежели несколько поцелуев, не говоря уже о том, чтобы позволить себе то большее. А я солнце люблю, весели сосел и обняла себя за ноги. Брюки обтянули эти ноги слишком уж плотно, и мысли стали неправильными. Запрокинув голову, она подставила лицо солнечным лучам и вдохнула раскалённый воздух. Съехавшая с плеча коса её упала, коснулась земли, и Демьян, дотянувшись, снял с неё мятый цветок, что запутался в волосах. И ещё теперь я, кажется, знаю, каким должен быть дом. И каким? Солнечным. Солнечным. Надо было вставать и возвращаться. К конюшням и Вещерскому, который с каждым часом делался все более мрачен. К задумчивому Владиславу и Никанору Балтазарчу, что являлся ежедневно. Но в конюшню заглядывать не спешил. Он присаживался на складной стульчик, который приносил с собой, ставил меж ног трость и, опершись на нее, закрывал глаза. Так и сидел. Однако присутствие его молчаливое было своего рода разрешением – И именно тогда по приезду целителя ворота открывались. Хороши ворота, дубовые, поставленные людьми Вещерского, вот только совершенно бесполезные против тумана. За прошедшие дни тот не стал гуще, но и не развеялся, пребывая в некое странном равновесии. Он оживал, стоило коснуться его, и уже определённо различал людей. Владислав ему был мало симпатичен. И стоило Никроманту ступить на пыльный полог, как туман спешно подползал, будто не желая касаться Никроманта. Вечерский он лишь раз решился подойти вплотную к воротам, и серая пыль тотчас поднялась, закружилась столбом. К счастью, говорит, то ничего не пришлось. Княжич сам почуял неладное и отступил, сказал только: "Силу тянет". А вот к Демьяну туман ластился. Стоило приблизиться, и серое поле приходило в движение. Оно выталкивало на поверхность клубы той самой пыли и катило их, гнало невидимым ветром. Туман становился плотнее, он наровял облепить одежду, добраться до тела и стоило прикоснуться, как рисунки на спине вспухивали. Сперва земля ощущал просто тепло, но с каждым мгновением оно нарастало, и спустя минуту-другую спину просто-напросто жгло. Демьян терпел сколько мог. Вот только выходило, что мог он не так и долго. Надо возвращаться, да? В тёмных глазах Василисы мелькнул печаль. И мне тоже. Не обязательно. Врёшь ты всё. Обязательно, она вздохнула. Марию бросать нехорошо. Да и мне бы делами заняться, и тебе. Демьян склонил голову и вытащил из её волос тончайшую веточку. Растрепалась, самой малости, если Сегодня к каталоге доставить должны с Уральских конюшен. Урал далеко, и я даже не уверена, что стоит лошадей тревожить. Василиса прикусила губу. Подмосковье, конечно, поближе, но там конюшни небольшие, да и разводят в основном денчков. А кто нужен? Да, и денчков можно, говоря по правде, чем дальше, тем больше я сомневаюсь. Она смахнула пыль с высоких сапог. Может права Мария, и скоро в шедях вовсе нуждат пойдёт, сменится автомобильми. Куда их девать потом? На бойню? это она спросил с немалым раздражением и брови сдвинул угрозно. А если и сменят, то весьма не скоро. Демьян тронул пальцем стебель, на котором устроился толстый шмель, и тот поднялся в воздух. Автомобиль весьма дорогие, а со учётом того, что для движения им требуется сила, то дешёвыми не станут. следовательно, позволительных смогут себе не многие, большую часть маги, которые будут сами перезаряжать накопители. Конечно, если вдруг кто-то отыщет способ заставить эту махину работать без силы, то возможно, нужда в лошадях и отпадёт, но это будет не скоро. Эх, ма, звалась Василиса. И всё равно мне страшно. От чего? Что не сумею. Я уже разорила конюшни, пусть невольно, пусть не зная, что они мои. просто равнодушим своим. Вот что мне, стоило бы интересоваться делами. Я ведь знала, как дорги они были тётушки, но она махнула рукой. Все ошибаются, не утешает. Верю, Демьян стал первым и бы понял, что ещё немного, и у него просто напросто не хватит душевных сил. Куда идти, что-то делать? Он останется навеки на лавандовом этом поле, и её тоже оставит и сделает что-то такое невозможное. чтобы скрыть их обоих от внешнего мира. Может, как в сказке, в правду утащит в камень. Но вам утешение или нужно? Тебе, Василиса протянула руку, приняла и оперлась. В конце концов, странно обращаться на вы к человеку, с которым ты целовался. Она произнесла это столь серьёзно, что Демьян с трудом сдержал улыбку. Тебе, согласился он. Когда это вот вы то кажется, что с кем-то чужим говоришь. Знаешь, все мои женихи, она обняла себя, ко мне обращались исключительно на «вы». И я знаю, что так правильно, что положено по этикету. И вовсе. И это знак уважения. Но я устала говорить с чужими людьми. Понимаешь? И, как ни странно, Демиан ее понял. И ответить хотел. Он бы нашел правильные слова. Наверняка. Но... Пронзительный свист перекрыл и стрекот кузнечиков, и звонкую песню жаворонка. Он осадил ветер и заставил лошадей вскинуть головы, повернуться в поисках опасности. Агегей! Этот конь шёл широкой ровной рысью и красивось выгибал шею и был безусловно хорош, могучий зверь угольной масти, без единого белого пятнушка. Впрочем, всадница была не хуже. «Доброго дня!» – крикнула Нюся и помахала рукой с зажатым в ладони стеком. И конь шарахнулся был в сторону, но был установлен решительнейшим образом. И стало понятно, что в седле Нюся держится весьма даже уверенно. «Доброго!» – примрачно отозвалась Веселиса и отступила, словно желая спрятаться от насмешливого Нюсиного взгляда. А та, осадившая жеребца, поинтересовалась. «А что это вы тут делаете?» «Кузнечиков считаем». Не слишком вежливо отозвался Демян. А и много насчитали. Нюся спешилась и сорвалась с белюкла Ванды, понюхала и сунула коню. -その himself, "Другим разом лучше номера какие снимете, как маленько делает", сказала она. "А то мало ли кто и что увидит". Василиса густ покраснела, а Демян поднял куртку и стряхнул, сбивая пыль. Да и муравьи, опять же, или вот кузнечики. Я вот лично терпеть не могу всякое ползающее. Сама Нюся по обыкновению была дива до чего хороша. Волосы ее, завитые локончиками, выбивались из-под кокетливой шляпки. Костюм из узких брючек и жакетика, украшенного двумя рядами блестящих поковиц, подчеркивал и стройность Нюсяных ног и мягкую округлость ее фигуры. «Не понимаю, о чем вы?» — Василиса ответила сухо и равнодушно. Конечно, согласилась Нюся снимала поспешностью. Маман моя говорила, что в высоком обществе о некоторых вещах говорить не принято. Только я уж, извините, в обществе бываю редко, она погладила жребца по бархатной морде. Заметно, едва слышно произнесла Василисса. Но Нюся тотчас захлопнула ресницами, и в огромных её глазах заблестели слёзы. Я я пожалею поеду, сказала она. Куда? Туда. Нюся махнула рукой на горы и Василиса с вздохом сказала: "Туда нельзя, там волки". "Да?" хлопнула ресницы, а слёзы исчезли, будто их и не было. Может, и вправду не было, кто вообще Демьян о слезах-то знает? Настоящие? Настоящие? Меня едва Василиса передёрнула. В самом деле, Нюся подпрыгнула и хлопнула в ладоши: "А он вас спас? Да? Какой герой! Почти Василиса сунула пальцы в рот и свистнула. И жеребец ее, до того наблюдавший за людьми с видом почти равнодушным, эдак и вправду поверить можно, что вовсе ему нет дела ни до хозяйки, ни до ее окружения, скинулся и подошел. «Ученый? Да, а мой красивый, но не ученый, глупый даже. Правда, он совсем не мой, мне Полечка дал. Знаете, в последние дни он сделался совершенно невозможен. Я ему говорю, что не стоит печалиться». Умер мошенник, туда ему и дорога, радоваться надо, что помер. Нюся с трикотажа лок куда там кузнечиком и крутилась, вертелась, умудряясь и до Хмурова дотянуться, и собственно жребца по носу хлопнуть. Когда тот задумал скалить зубы, она коснулась Демяновой руки, ткнула пальцем Василису, затем пощупала ткань, из которой Василисин костюм изготовлен был, сунула свой рукав, предлагая отплатить тем же. От голса её тотчас заболела голова, а ещё в серьга в ухе потеплело самой малость. А он мне, что ямал ничего-то в мужских делах не понимаю. Может, и не понимаю, но это же ещё не повод вести себя подобным образом, возмутительно. Я и взяла мрака, чтобы покататься и развеяться. Самой малость. Я ведь могу развеяться, правда? Можете, согласился Демьян. Жалел лишь одного, чтобы эта именно женщина замолчала. Каждое её слово отзывалось в голове ударами молотка и зашило рот опять, словно кипятку плеснули. Впрочем, быстрая это боль отресвила. Вот, и я так подумала: он обещал мне прогулку, значит, прогулка будет, даже если этот дундук решил, что у него настроения нет гулять. Одной гулять, может быть, небезопасно, Василиса произнесла это и слегка покраснела. «У меня револьверы имеются!» Нюся с лёгкостью взлетела в седло. «И ещё амулет! Вот!» Она сунула руку под воротничок и вытащила толстую серебряную цепочку, на которой покачивалась бляха амулета. Нахмурилась Василиса. А Демьян? Он не был артефактором, и до недавнего времени все амулеты казались ему сходными. Он чуял силу, заложенную в них. При должной сноровке мог бы различить и некоторые линии, Однако же на том его умении и заканчивались. Ныне же бляха казалась покрытой плесенью, да более знакомым уже налётом, надёжно въевшимся в металл. «Позволите?» Демьян протянул руку, и Нюся с немалой готовностью стянула амулет с шеи. Плесень была тёмной, чёрной почти, и гляделась до нельзя ядовитую. «Чешется!» пожаловала снюся, и, сунув руку под воротник, поскребла шею. «Я маменьке говорила, что, небось, бракованные продали, а она ж и слушать не хотела». Демьян перехватил цепочку, ибо прикасаться к черноте не хотелось столь категорически, что поневоле в голову лизли всякие дурные мысли. И собственный рисунок ожил, ощерился дракон, и задрожало диковинное древо, растопырило листья. Тварь же на нем, устроившаяся, оскалились. Им тоже не по вкусу была запертая в серебряной пластине магия. Боюсь, Демьян вытащил платок, на который положил амулет. О вашу матушку и вправду обманули. Эта вещь может быть опасной. А то у меня от неё сыпь, пожаловалась Нюся. Отвратительная просто. И я и говорила, а она, парой такой упёртой, просто страх. Заставил поклясться, что носить стану я её. И... Она потёрла переносицу и нахмурилась. Я его снять собиралась. Точно. Вчера сищу, когда мы пошли. Она его дала, и я подумала, что чего мне ссориться. Надену, а у себя сниму тихонечко. И это было вполне в нюсином характере, о чем Ефимия Гавриловна не могла не знать. Но знала ли она о другом, о несомненной опасности, что скрывалось в этом простеньком с виду украшении? Прямоугольная форма, будто рамка, из которой вынули в та карточку. Завитки по краям – поро крушинг камушков, правда, помутневших, утративших всякий блеск и забыла, вот совсем забыла. А вы сказали: "Вспомнила?" Нюся хмурилась всё сильнее. Я прежде ничего не забывала, верил Демян, закрутил амулетик в платок, а свёрток сунул на грудной карман. Нет, плесень ещё ощущалась близкая, однако больше не вызывала желания немедленно избавиться от неприятной вещи. Вероятнее всего, почтенная Ефимия Гавриловна, зная характер дочери и желая защитить ее... — Защитить ли? — попросила встроить заклятие отвлечения. — Легкое, безопасное. — И куда мы теперь? — Нюсь поправила воротничок. Осмотрела она от чего-то на Василису, которая пожала плечами и ответила. — На конюшне. — Это те, где пожар был и десять человек сгорело? В голубых очах вспыхнул немалый интерес. И Василиса вздохнула. — Почти. Что, 9 или 8? И ещё все лошади. Мне Полечка сказывал, а он хоть и дундук бесчувственный, но врать не будет. А вы совсем конюшни продавать не хотите? Там небось теперь призраки будут. С призраками, если недвижимость, то она вся к дешевле пойдёт. Землян посмотрел на солнце, которое зависло на небосводе, и подумал, что нынешний день будет тяжелее обычного.